Глава 37. Когда я вернулась в дом Крутова, время уже приближалось к 6 вечера. Перед этим Олеся меня завезла в кафе и накормила так, что больше всего мне хотелось на боковую. Но спать в 6 вечера это так себе занятие. В ночь не пойдёшь точно, а головная боль почти стопроцентная тебе обеспечена. Вот и я не стала поддаваться искушению, а пользуясь тем, что хозяина дома не было, расположилась на диване в гостиной перед телевизором. Говорю же, когда Крутова не было дома, мне в нём было даже больше, чем комфортно. Особенно, когда рядом потрескивал камин. И когда ноги были укрыты пушистым пледом, я бы, наверное, и задремала прямо перед телевизором, если бы не позвонил Мишка. Привет, как ты? Нормально. Отдыхаю, смотрю телик, отозвалась я. Но ты же не дома. Ну нет, конечно. Дома у меня ремонт полным ходом. Спасибо, Олеся, мысленно добавила я. У тебя как дела? Ты в городе? Что-то давненько мы с Мишкой не пересекались. Я соскучилась, поймала себя на мысли. Но в последнее время в моей жизни творилось что-то немыслимое. Вот и на друзей времени совсем не оставалось. не просто в городе, а занимаюсь нашим вопросом, таинственно отозвался Мишка. Это каким-то таким вопросом? удивилась я. Да с Гавриловым встречался. Каким же ещё? вздохнул мой друг. И что он? Да ничего. Предложил мне выкупить у него картину. И Мишка назвал цену вдвое превышающую то, за какую я перекупила картину на аукционе. Вот козёл. выплюнула я. «А строил ты из себя?» «Да не, он не козёл», — изумил меня ответ Мишки. «Просто он не собирается расставаться с этой мазнёй. И цена такая, просто чтобы была». Усмехнулся Мишка в трубку. «Ты хочешь сказать, что не видать нам этой картины как своих ушей?» уточнила я. «Ну, именно такое впечатление у меня и сложилось», — вздохнул мой друг. Получается быть мне в вечном рабстве у Крутова, размышляла я вслух, делая это больше для себя, чем для Мишки. Вот и у меня сложилось именно такое впечатление после беседы с Гавриловым. Хоть поговорить толком у нас и не получилось. Не думаю, слушай, мне кажется, тебе нужно поговорить с этим Крутовым начистоту. Но не дурак же он, не может не понимать очевидного. Все эти его условия, запугивания, Граша Ломонова не стоит. Мы же не в XIX веке живём, и даже не в 90-е, когда можно запросто коверкать человеческие судьбы. В наше время на него можно найти управо, и если это потребуется, то мы её и найдём. Всё правильно, Мишка, говорил. Да я и сама так думала. И не боялась я крутого, а точнее того, что он мог со мной сделать. Да и ничего он не сделает, и даже напротив. Именно он дал мне работу, пусть она и не была пределом моих мечтаний, но за неё он обещался неплохо платить. А все его угрозы, если честно, то я и сама их не считала существенными. И вообще за последнее время отношение к нему у меня изменилось, и во многом была заслуга Олеси. Я просто видела, какая она. Такой сестры у плохого брата просто быть не может. И Крутов любил её, как и заботился о ней. Любила его и Олеся. Это тоже было видно невооружённым глазом. И что-то мне подсказывало, что у них замечательная семья. Ну, а характер Крутова... Я помнила намёк Олеси на его мать. Ничего она тогда толком не рассказала мне. Но и того, что услышала, было достаточно. Все тараканы в голове Крутова поселились там ещё в далёком детстве. И видно, вытравить их оттуда стало просто невозможно. Да, он отвратительно относится к женщинам, не считая сестры, пожалуй. Но в ней он и не видел женщину. А во мне? Во мне он видел лишь очередную блондинку, которых из-за людей не считал. Могло ли это служить оправданием его грубости? Наверное, нет. Но у всех нас свои недостатки, как ни крути. Мы уже давно не разговаривали с Мишкой, но я не переставала думать обо всём сразу. И постепенно я склонялась к мысли, что разговор с Крутовым неизбежен. Я просто должна ему всё высказать, а там будь что будет. Проснись, царица Шахрияр, тебя ждёт продолжение сказки. Всё-таки я уснула. А сейчас надо мной нависал Крутов. И с каким выражением он на меня смотрел? оценить не получалось. Лицо его тонуло в тени, да и свет в гостиной не горел, разве что телевизор продолжал работать. «Я больше не блондинка, а царица?» — сонно пробормотала я, садясь на диване. «Одно другому не мешает», — хмыкнул Крутов, отходя от дивана к моему облегчению. «А сколько сейчас времени?» — пошарила я рядом рукой в поисках телефона. Ответил круто, франче, чем я рассматрила свой телефон на полу. Половина 10. Время детское, а ты дрыхнешь, усмехнулся он. Пока я поняла только то, что настроение у него благодушное. А ещё во мне внезапно разыгрался аппетит. Хотя со мной обычно всегда так. Если по какой-то случайности засыпала во второй половине дня, то просыпалась жутко голодная, даже если перед этим плотно поела. И сейчас мой желудок заявил о моём аппетите вслух и без тени смущения. Кажется, кого-то нужно накормить, тихонько рассмеялся Крутов. Да что это с ним? Таким я его ещё ни разу не видела. И вроде он не пьян. Я даже ответить не успела, как он встал и вышел из гостиной. Пока соображала что и к чему, Крутов вернулся с подносом, на котором стояла тарелка с бутербродами и стакан сока. И бутерброды выглядели настолько соблазнительно, что я сразу же схватила один и только потом догадалась поблагодарить хозяина дома. Да, было бы за что, пожал он плечами. Вы какой-то странный сегодня. Что-то случилось? решилась я на вопрос. Но он действительно казался мне странным, словно его вовсе это был не он, как будто его подменили инопланетяне по дороге домой. И теперь передо мной сидела улучшенная копия Крутова, такой, каким он мог бы быть, избавившись от всех своих тараканов. Да я и сам не пойму, блондинка. Наверное, это ты на меня так влияешь. Он улыбается? Нескалице не усмехается, улыбается как нормальный человек, словно мы с ним друзья, причём заขдычные. Я делаю вас лучше, не сдержала за той её усмешке. Значит ли это, что я тебе нравлюсь? А это имеет какое-то значение? уточнила я после паузы, которую заняла дожовыванием бутерброда, и сразу же взяла с тарелки второй. Не только круто сегодня вечером был странным, но и сам вечер тоже. Уютно потрескивали камины в гостиной, фоном мерцал телевизор, а звук круто убрал. Мы сидели и мирно беседовали, как будто делали это регулярно. И самое главное, а еще и поразительное, что даже дома я не ощущала себя настолько спокойно. Можно сказать, что впервые за очень долгое время я была в мире с самой собой. Но тут, наверное, накладывало отпечаток и то, что я не волновалась за судьбу брата. С тех пор, как я ее взяла в свои руки Олеся, жить мне стало намного проще и спокойнее. Предлагаю вернуться к этому разговору как-нибудь потом, отозвался Крутов. А сейчас, если тебя уже перестали терзать муки голода, предлагаю послушать продолжение сказки про Вивьен. Про Вивьен я не забыла. Весь сегодняшний день я периодически вспоминала, что вчера успел мне рассказать про эту девочку Крутов. Понимала я и то, что судьба её как-то связана с картиной. И, конечно же, я хотела дослушать эту историю до конца. О чём я сообщила рассказчику?